И я прожил таким образом у этого человека в доме гостеприимства три дня. И хорошо ел, и хорошо пил, и вдыхал прекрасные запахи, и душа вернулась ко мне, и мой страх утих, и сердце мое успокоилось, и я отдохнул душой. А когда наступил четвертый день, шейх пришел ко мне и сказал, «Ты возвеселил нас». «О, дитя мое! Слава Аллаху за твое спасение! Хочешь пойти со мной на берег реки и спуститься на рынок? Ты продашь свой товар и получишь деньги. И, может быть, ты купишь на них что-нибудь, чем станешь торговать?» И я помолчал немного и подумал про себя. «А откуда у меня товар и какова причина этих слов?» А шейх продолжал, «О, дитя мое, не печалься и не задумывайся, пойдем на рынок. И если мы увидим, что кто-нибудь дает тебе за товары цену, на которую ты согласен, я возьму их для тебя. А если товары не принесут ничего, чем бы ты был доволен, я сложу их у себя в моих кладовых до тех пор, пока не придут дни купли и продажи». И я подумал о своем деле и сказал своему разуму «Послушайся его, чтобы посмотреть, что будет за товар». И затем сказал «Слушаю и повинуюсь, о дяде мой, шейх, то, что ты делаешь, благословенно, и невозможно тебе прикословить ни в чем». И затем я пошел с ним на рынок, и увидел, что шейх разобрал плод, на котором я приехал, а он был из сандалового дерева, и послал зазывателя кричать о нем, и посредник старался продать дерево. И пришли купцы, и назвали первую цену, и ее все набавляли, пока она не достигла тысячи динаров, а потом купцы перестали набавлять. И шейх обернулся ко мне и сказал, «Слушай, о дитя мое, такова цена твоего товара в дни, подобные этим. Продашь ли ты его за эту цену или станешь ждать, и я сложу его у себя в кладовых, пока не придет время увеличения его цены, и мы его продадим? О господин, веление принадлежит тебе». «Делай же, что хочешь», — ответил я. И старец сказал, «О, дитя мое, продашь ли ты мне это дерево с надбавкой в сто динаров золотом сверх того, что дали за него купцы?» «Да», — отвечал я, — «я продам тебе этот товар и согласен на эту сумму». И тогда старец приказал своим слугам перенести дерево в свои кладовые, И я вернулся с ним в его дом. И мы сели, и старец отсчитал мне всю плату за дерево и велел принести кошельки и сложил туда деньги и запер их в железный сундук, ключ от которого он отдал мне.